3 июня 1542 года они дошли до громадного левого притока Амазонки, который Орельяна назвал Рио-Негру, Черной рекой. Она неслась с такой стремительностью и таким бешенством, пишет Гаспар Карвахаль, что ее воды текли в водах другой реки струей длиною свыше двадцати лик 120 километров, и ни та вода, ни другая не смешивались. Ниже по течению страна была гуще заселена. На берегах встречались большие селения, иные будто бы растягивались вдоль реки на 12-18 километров. 10 июня был открыт другой великий приток Амазонки, река Мадейра, очень большая и мощная река. путешественникам казалось что в Великой реке не будет конца. Иногда на ней разыгрывались штормы, не уступающие морским бурям. Бригантины с трудом противостояли стихии. Тем не менее, испанцы, опасаясь отравленных стрел индейцев, приставали к берегу только в экстренных случаях. Люди смертельно устали. Летописец свидетельствует, откровенно говоря, Среди нас были люди, столь уставшие от жизни да от бесконечного странствования, до такой крайности дошедшие, что если бы совесть им сия могла только позволить, они не остановились бы перед тем, чтобы остаться с индейцами, ибо по их безволию да малодушию можно было догадаться, что силы их уже на исходе. И дело дошло до того, что мы и вправду боялись какой-нибудь низости от подобных людей, однако же были между нами и другие. Истые мужи, кои не позволяли он им впасть в сей грех, на веру да на силу, коих слабые духом опирались и носили более того, что смогли бы снести, не найдись среди нас люди, способные на многое. В конце июня... Испанцы достигли страны, где снова видели много селений, в том числе очень больших. Там мы неожиданно набрели на благодатную землю и владение амазонок. 24 июня, по свидетельству монаха, испанцы, высадившись на берег, вступили в сражение с индейцами, предводительствуемыми амазонками. «Битва здесь происшедшая», — пишет Карвахаль, — была не на жизнь, а на смерть, ибо индейцы перемешались с испанцами и оборонялись на диво мужественно Мы сражались более часа, но индейцев не покидал боевой дух, скорее наоборот, казалось, что в бою их смелость удваивается. Я хочу, чтобы всем ведома была причина, по которой индейцы так защищались. Пусть все знают, что тамошние индейцы Подданные амазонок, и что, узнав о нашем приближении, они отправились к ним за помощью, и десять или двенадцать из них явились к ним на подмогу. Мы увидели воочию, что в бою они сражаются впереди всех и являются для он их чем-то вроде предводителей. Сии жены весьма высокого роста и белокожи. Волосы у них очень длинные, заплетены и обернуты вокруг головы. Они очень сильны, ходят почти на только прикрывают стыд. В руках у них лук и стрелы, и в бою они не уступают доброму десятку индейцев. И многие из них, я видел это воочию, выпустили по одной из наших бригантин целую охапку стрел. Амазонки атаковали испанцев, но были отбиты и потеряли семь человек. Этот эпизод произвел такое впечатление на современников, вспоминавших древнегреческий миф об амазонках, что река, которую Орельяна хотел назвать своим именем, получила и сохранила название реки Амазонок – Амазонос, В русском языке в единственном числе амазонка. Существовали ли эти племена амазонок в действительности? Страну амазонок, открытую будто бы Арельяной, не нашла ни одна из более поздних экспедиций. Однако вероятнее всего, что в рассказе Карвахале причудливо смешались правда и вымысел. Женщины-индианки и вправду иной раз принимали участие в сражениях с испанцами. К этому добавились по-своему истолкованные рассказы индейцев, в которых отражались реальные сведения, например, о перуанском храме Дев Солнца. Карвахаль описывает полную золото страну амазонок, не как увиденную своими глазами. а так, как рассказал о ней испанцам один из пленных индейцев. Своими же глазами Карвахаль видел лишь индианок, сражающуюся в бою рядом с мужчинами. Рассказ монаха стал одной из географических легенд, приведших к подлинным открытиям. В поисках страны амазонок более поздние экспедиции – подробно обследовали берега самой большой в мире реки. После сражения с амазонками Франсиско Орельяно продолжал путешествие по Великой реке, разделившись на множество протоков, иные из которых были настолько широки, что скорее походили на морские проливы. Карвахаль отметил, что морская вода поднимается по реке с превеликой яростью, Противоборство океанского прилива и речных вод сопровождается ужасающим грохотом и порождает за один прилив до шести ответственных волн высотой до пяти метров, идущих против течения. Один из июльских дней едва не стал последним днем экспедиции. Во время отлива обе бригантины оказались на суше, И в этот момент конкистадоров атаковали индейцы. Нападение было отбито с огромным трудом. Ближе к морю, за страной амазонок, также встречались большие селения, но индейцы держались мирно. Еще ниже бригантины вошли в громадную дельту реки, островов было множество и очень крупных, мы до самого моря не могли выбраться к материку. Испанцы пристали к берегу, чтобы отремонтировать малую бригантину, налетевшую на полузатопленный ствол дерева и давшую течь. Ремонт занял 18 дней. Через несколько дней плавание снова пришлось прервать. Новый ремонт продолжался еще две недели. Испанцы просмолили борта, поставили на бригантинах новые мачты. сплели из травы веревки и из своих старых плащей шили паруса для плавания в океане. Необходимо было пополнить запасы пресной воды и продовольствия. В устье реки в одном из селений путешественники преподнесли аборигенам европейские безделушки и раздобыли все необходимое. По всей вероятности в этом селении европейцы уже побывали. В одном из домов Испанцы увидели сапожное шило с острием и с рукояткой и ушком. 2 августа 1542 года испанцы вошли в Пресное море. Все плавание продолжалось 172 дня. Восемь испанцев умерли от болезней, трое от ран. Океан был рядом». Но выйти в него оказалось нелегко. Встречный ветер относил бригантины назад. Камни, заменявшие якоря, не могли удержать суда на одном месте. Перед рассветом 26 августа бригантины-арельяны двинулись на север вдоль берегов, чтобы достичь каких-либо поселений, европейцев. Среди участников экспедиции, оставшейся к тому времени в живых, не было ни одного моряка, у испанцев отсутствовали навигационные карты и компас, но теперь им неизменно сопутствовала удача. За все время, пока они шли на север, не было ни бурь, ни ливней. 30 августа бригантины потеряли друг друга из вида и дальнейший путь совершали поодиночке. Орельяна достиг 11 сентября 1542 года островка Кубагуа в Карибском море у южного берега острова Маргарита, и с командой сошел берег близ испанского поселения Новый Кадис. Местные колонисты отнеслись к ним дружелюбно и были поражены рассказом о необычайном плавании. Открыв Амазонку, самую большую реку мира, проплыв по ней около шести тысяч километров, Франциско Орельяно совершил одно из самых важных в истории изучения Южной Америки путешествий. Орельяно заслуженно относят к великим путешественникам. Он первым пересек запада на восток от океана до океана неисследованный южноамериканский материк почти в самой широкой его части. Открыл на протяжении более трех тысяч километров все среднее и нижнее течение Амазонки, крупнейшей в мире реки по водоносности и площади бассейна, и доказал, что пресное море Пинсона — это и есть устье реки Амазонок, судоходной от предгорьев Ант.